14. -е. Я свой, я повстанец. Село Лучки до войны насчитывало несколько сотен дворов. За последние три года народу поубавилось едва ли не наполовину. Каждая четвертая изба стояла с заколоченными окнами, огороды поросли дикой травой. У всякого осиротевшего дома была собственная гремычная судьба. У одних престарелые родители, потеряв сыновей еще в начале войны, съехали к родственникам, где намеревались доживать свой век. В других избах некогда проживали евреи или поляки. Первые были расстреляны немцами еще в самом начале войны, а вторые год назад вырезаны оуновцами. Были и такие, в которых проживали родственники партизан. Одних расстреляли каратели, другие, не пожелав искушать судьбу, съехали из родных мест навсегда. А потому мазанки ветшали день ото дня, и крыши, крытые соломой все более темнели, скорбя о сгинувших жильцах. На Косогоре ориентиры для случайных путников стояли три обуглившихся дома, в которых некогда проживала зажиточная семья. Но с приходом большевиков, опасаясь лиха, хозяин спалил все свое хозяйство вместе с постройками и, сложив на подводы оставшиеся пожитки, съехал в неизвестном направлении. Более его никто не видел. Ни при советской власти, ни при немцах. Но село, несмотря на значительные утраты, по-прежнему проживало бойко, радуя полк, расквартировавшийся поблизости. Особенно голосисты бывали молодые девушки, тревожившие сельчан звонкими песнями до глубокой ночи. Полк уже был полностью укомплектован и по слухам должен был отправиться на фронт в ближайшие дни, так что бойцы догуливали последние сладкие часы. Нередко можно было заприметить в каком-нибудь заросшем кустарнике шальную молодую любовь. Бабы, истсковавшиеся по мужчинам ласкам, дарили солдатикам нерастраченную нежность, осознавая, что возможно. Их сладкие прикосновения будут для солдатиков последним добрым воспоминанием в их короткой жизни. Недалеко от села проходила ракада — железная дорога, следовавшая вдоль всей линии фронта. Построена она была месяц назад, сразу же после освобождения территории от немцев. Прежде дорога имела стратегическое значение, была одной из главных артерий, по которой на фронт подвозили вооружение. Но сейчас с продвижением фронта на восток она теряла свою первостепенную роль. Но дисциплина на железной дороге оставалась столь же строгой. По обе стороны, как того требовали инструкции, стояли охранные подразделения, и круглосуточно, день и ночь, несли дежурство парные дозоры. В усиленном режиме охранялся участок леса протяженностью 20 километров. Как ни странно, этот участок считался наиболее спокойным. За время ведения боевых действий в нем не произошло ни одного инцидента. Поговаривали, что в глубине леса размещается Бандеровский госпиталь на полсотни коек. Но проверять поступившую информацию не торопились, опасаясь нарушить то хрупкое равновесие, что установилось в последнее время между военной контрразведкой и украинской национальной армией. Однако каждая из сторон осознавала, что главное столкновение впереди. Железнодорожная полоса продолжала находиться под самым пристальным вниманием войсковых частей и военной контрразведки. Не оставалось без надзора и местное население. всякого, чей маршрут лежал через темную полоску леса, брали на особый учет и подвергали дополнительной проверке. Оуновцы тоже осознавали, что это лишь временное затишье, всего-то небольшой перекур перед большой предстоящей операцией. Но не может быть бесконтрольная территории столь близко подступающая к фронту. Когда именно произойдет бой и столкновения, никто точно не ведал. Но напряжение непременно должно было достигнуть края перед предстоящим наступлением Красной Армии, а в их задачу входит очистить тыл от всех бандитских формирований, чтобы не получить возможного удара в спину. Не исключено, что зачищением территории займется тот самый полк, что сейчас расквартировался в селе. Младший лейтенант Ивашов уже третий день нес службу ими. в этом квадрате был командиром усиленного патруля, состоящего из пяти человек, он сам и четверо его бойцов. Среди них выделялся семипудовый сержант по фамилии Захарчук, до войны работавший с силачом в цирке. Подразделение получилось боевым. Каждый из бойцов успел повоевать, был ранен не по одному разу, каждому немного за 30, но дистанцию с офицером соблюдали и слушались охотно, поглядывая на орден, который он получил накануне. Патрулирование было для него делом новым, а потому он охотно прислушивался к советам бойцов и всерьез воспринимал их дружеские пожелания. В этот раз патрулирование выпало на участок, расположенный на самой кромке леса, близ дороги. По другую сторону от трассы стояли мазанки, выкрашенные известью, как это было принято в этих местах. Во дворе одного из домов топилась баня. Молодая девушка лет 18 ловко орудовала топором, разбивая сухие валежины, а потом, подхватив щепы, уносила их в мыленку. Платье на ней было длинное и цветастое, на голове пёстрый платок с длинными концами. На подошедший патруль она посмотрела внимательно и зорко, в глазах читалась откровенная недоверчивость. Младший лейтенант остановился, невольно залюбовавшись ее гибким станом. Движения у девушки правильные, опытные. Было понятно, что мужская работа для нее привычная. «Девушка, вам помочь?» – предложил Ивашов, улыбаясь. «Справлюсь», – ответила девчина и, забрав с собой пустую корзину, вернулась в дом, громко хлопнув дверью. «Не получилось, товарищ младший лейтенант», – посочувствовал сержант Захарчук. «А ты глазастый, как я посмотрю». А то, столько языков высмотрел. Не переживайте, типичная бандеровка, я на них насмотрелся за последние полгода. Месяц назад мы одну такую же поймали. Красивая стерва, видная. Такое увидишь, так целый день сам не свой ходить будешь. И чем же она занималась? Солдатиков наших заманивала. Дескать, приходи ко мне вечерком в хату, только никому не говори, а то сельчане узнают и заклюют, а нам с тобой будет чем заняться. Какой ж дурак от такого предложения откажется. А в хате нашего солдатика бандеровца поджидали. Пять человек гадина бандеровская сгубила, прежде чем мы ее вычислили. Не буду скрывать, товарищ Летин. Но мы тоже на ней душу отвели за наших бойцов. Осуждаете нас? А нам есть за что мстить. От моей избы в Курске только одна яма осталась. Трое детей сгинуло, как если бы их не было вовсе. Не судья я тебе, но не советую каждому о своих подвигах говорить. Могут не понять. В штрафной рот пойдешь. А я и не собираюсь никому, только вам. Товарищ младший лейтенант, я вот у вас спросить хочу: а че это вас к нам перевели? Все-таки военные разведки были, проштрафились, что ли? Проштрафился. не стал разъяснять Ивашов. Младший лейтенант с бойцами состоял в штате запасного стрелкового полка. Без дела не сидели и часа. Привлекались к заготовке дров, разминировали поля. Всерьез дручало то, что заниматься приходилось многими делами, весьма далекими от фронтовой службы. В первый день прочесывали поле, в котором были потеряны штабные карты. Офицера, ответственного за их хранение, отправили в штрафной батальон. От суровости трибунала его спасло лишь то, что документы все-таки отыскались на небольшой полянке в примятой траве, где, как он сам выразился, немного отдохнули. А чем он там занимался в действительности, предпочел умолчать. То ли нажиравшись горилки, спал, позабыв на время про штабную службу, то ли тискал на траве какую-то сговорчивую бобенку. Во второй день его группа привлекалась в дорожные службы для усиления КПП. Участвовали в прочесывании леса, и все это между разного рода дозорными мероприятиями. Так что какого-то определенного рода деятельности не существовало. Их швыряли из одного места на другое, используя в нужных армии. За прошедшие дни было отловлено 15 дезертиров и изобличено 5 полицаев. Произошло два боя столкновения с разведгруппами немцев. Этапировали до железнодорожного узла две сотни дезертиров, где их после суток ожидания погрузили в товарные двухосные вагоны, в которых люки были затянуты колючей проволокой, и под присмотром строгого конвоя повезли куда-то на восток. Потеряв интерес к девушке, младший лейтенант зашагал вдоль дороги и увидел, что ему навстречу вышел лейтенант с петлицами артиллериста и сержант в выцветшей полевой гимнастерке. Выглядели они спокойными, вели себя непринужденно. Обычные военные, ничем не отличающиеся от прочих, что расхаживают по служебным надобностям по грунтовым дорогам сельских провинций. Лейтенант был высок, худощав, кореглаз, с небольшой сединой на висках. Сержант приземистый, румяный, с льняными редкими волосами и открытым простоватым лицом. Во внешности ничего такого, за что можно было бы зацепиться предвзятым взглядом. Ни скрытой враждебности, ни вызова. При приближении патруля заговорили потише, по-своему выказывая уважение. Ивашов, приостановившись, козырнул приблизившемуся седоватому офицеру и привычно коротко представился. «Младший лейтенант Ивашов, комендантский патруль, ваши документы». При ближайшем рассмотрении лейтенант оказался не столь симпатичен. Его портили резкие черты лица, острые скулы, тонкие твердые губы и заметно вытянутый подбородок. Даже улыбка с демонстрацией белоснежных зубов не сделала его краше. Слегка прищуренные глаза колюче буравили собеседника. «Кого-нибудь ищете?» — товарищ младший лейтенант. Расстегнув клапан нагрудного кармана, извлек он двумя пальцами военный билет. «Что-то случилось? Я смотрю, охранные мероприятий усиленное на всех дорогах». «Ничего особенного. Группа дезертиров ограбила хату в соседнем селе, серьезно ранила хозяина. Так что проверяем всех без исключения». Пролистывая военный билет, пояснил Ивашов. «Кого-нибудь нашли?» — бодро поинтересовался лейтенант. Ивашов тем временем вытащил из билета командировочное удостоверение, в котором указывалось, что лейтенант Камарин направляется в расположение 18-го кавалерийского полка для продолжения дальнейшей службы, как назначенный на должность начальника штаба дивизиона. «Пока не нашли, но ищем, товарищ Камарин. Значит, с лошадьми дело будете иметь», не торопился возвращать военный билет Ивашов. «Из казаков я», — ответил лейтенант. «С малолетства с лошадьми. Одним танки подавать до самолета, а мне конь ближе». протянул он с душевной улыбкой. «Ни на что другое я его не променяю. Это не только мой друг, это еще и боевой товарищ». «Красиво говорить», — товарищ Камарин положил в карман военный билет Ивашов. «Ваши документы», — обратился он к сержанту. «Позвольте узнать, почему вы забрали мой военный билет?» — хмуро спросил лейтенант. «У нас к вам будет пара вопросов, зададим их в комендатуре». «А, вот оно что. А вам известен дисциплинарный устав?» Неожиданно громким голосом спросил лейтенант. Ивашов сразу понял, что это был сигнал к действию. Сержант уже готовый было протянуть военный билет, вдруг перехватил автомат и направил его на младшего лейтенанта. «Не закрыться, не убежать, отверстие ствола, отверстие ствола» смотрело хищно, от него пахло сжженным порохом. В какой-то момент Ивашову показалось, что его жизнь уже закончилась. Вот сейчас несколько кусочков раскаленного свинца по диагонали прошьют его тело и выйдут со спины, вырвав большие куски мяса. Пришло запоздалое сожаление, как глупо все сложилось, даже не повоевал толком. Короткая очередь вывела младшего лейтенанта из оцепенения. Лазутчика вдруг крепко тряхнула, тот выронил автомат и завалился на спину, подминая под грузное тело вещмешок. мешок. Двое бойцов уже навалились на лейтенанта и заламывали ему руки за спину. Тот отчаянно сопротивлялся, орал, задыхался от злобы, показывал в зубы, а потом, поддавшись силе, ткнулся лицом в колючую пыль. 110 килограммовый Захарчук продолжал держать коленом шею задержанного, не давая тому возможности даже пошевелиться. А второй боец ловко связывал руки жгутом, затянув последний узелок, быстро поднялся. Все, теперь он никуда! не денется. Ваш он, товарищ младший лейтенант». Ивашов продолжал оцепенело посматривать на неподвижное тело сержанта. Его гимнастерка уже обильно пропиталась кровью, образовав под убитым широко растекающуюся лужу. Подумалось о том, что на месте этого диверсанта мог бы лежать он сам и больше никогда бы не увидел чудесный закат, распылавшийся розовым цветом по вечернему небу. Лейтенанта подняли. Выглядел он подавленным и злым. Захарчук неодобрительно покачал головой и укорил. «Шо ж вы так, товарищ младший лейтенант? Ну, чуть не сплоховали. В другой раз, может, и не повезти. Можно сказать, что второй раз родились. Вы человек неверующий, коммунист, но я бы на вашем месте свечку в церкви поставил во спасение». «Обойдусь», — буркнул Ивашов. «Так куда его, товарищ младший лейтенант?» «Действуем согласно инструкциям. Штаб дивизии повезем. Там его допросят, кому нужно. Давай по улице направо до КПП, а там машину найдем». Смахнув с галифе ссор, и вошел, заторопился по улице, глянул на девицу, державшую в тонких руках хворый двора, широко улыбнулся на ее растерянность и потопал дальше. Что же еще было в ее глазах, чего он не разглядел сразу? Пожалуй, страх и глубоко запрятанная ненависть. Село, еще какую-то минуту назад оживленное, вдруг как-то умолкло, поутихло. Даже узоры на стенах хат выглядели какими-то потускневшими. А сами строения поприземистей, что ли? На лавочке у одной из хат Не стесняясь обращенных взглядов, в одном застиранном исподнем сидел босой дедок в мохнатой шапке и с клюкой в скрюченных пальцах. Он внимательным взглядом проводил бойцов, ведущих бандеровца, затем поднял клюку и что-то злобно прокартавил вслед. Пойди разберись, что это было. То ли поприветствовал красноармейцев, то ли погрозил палкой бандеровцу. Как-то здесь все очень крепко переплелось и перемешалось самым неожиданным образом. Трудно было прочертить границу между скрытой враждой и откровенным расположением. Какая-то грузная баба, гремя пустыми ведрами, вышла к колодцу, но, заприметив конвою, устремилась в обратную сторону. Младший лейтенант затылком чувствовал обращенные на него взгляды, смотрели из окон, поглядывали из-за угла, наблюдали сквозь кустарник, разросшийся вдоль дороги. Пулю бы в спину не влепили, обидно будет погибать вдали от передовой, едва ли не в глубоком тылу. Наконец подошли к КПП. У самого шлагбаума наблюдалось небольшое скопление машин. Работали в усиленном режиме, проверяли всякий автотранспорт, останавливали гужевой, внимательно осматривали поклажу, проверяли документы. Начальником КПП был величественный старшина с хмурым, недоверчивым взглядом. Представившись по всей форме, Ивашов сказал, «Нам бы машину организовать, Бандеровцы нужно довести до штаб-дивизии». «Сколько это займет времени?» — поинтересовался старшина. «Ну, часа полтора. Годится». Понимающе кивнул он и окликнул степенного водителя, что-то высматривающего под капотом. Грузовика. Пивоваров, довезешь, товарища младшего лейтенанта с бойцами до штаба, а потом сразу же обратно. Ты мне еще здесь нужен. Есть, товарищ старшина! Отшвырнув окурок, водитель захлопнул капот и в сердцах пожаловался. Машина вся разболтанная, двигатель бы перебрать, да времени нет. Потом открыл борт кузова и улыбнулся. Милости прошу. Бандеровец хмуро смотрел прямо перед собой. Лицо разбитое, злое на вопросы не отвечал. Че встал? Пошел вперед! Грозно поторопил. Захарчук. Всем своим видом суля серьезные неприятности. «И барышня, помогать не станем». Бандеровец ступил на шаткую лестницу и, преодолев две ступени, поднялся в кузов. «К кабине давай!» Скомандовал сержант и, строго глянув на бандеровца, предупредил: Шуток, я не понимаю, предупреждать больше не стану. Получ пулю в лоб, если что, не так, как и твой приятель. Разместились? Заглянув в кузов Ивашов. Так точно, товарищ младший лейтенант. Натолкнувшись на взгляд бандеровца, холодный и враждебный, Ивашов хмыкнул и скрылся в кабине. Двигатель затрясло, кузов залихорадило, под ногами раздирая душу, заскрежетала коробкой передач и полуторка покатила по селу, собирая по дороге все имеющиеся колдобины ямы и прочие неровности, каковых в сельской глубинке бывает. изрядно. Пассажиров, разместившихся вдоль бортов, швыряло по сторонам, но никто не жаловался, осознавая, что в большей степени виноваты разбитые войной дороги. Это все-таки лучше, чем топать на своих двоих. Выехали за село, затем оставили позади несколько хуторов, и дальше широко потянулись озимые поля, чередующиеся небольшими кустарниковыми зарослями. Впереди показалась узенькая речушка, светлая, звенящая густ, заросшая по берегам высокой, сочной травой. Через нее был переброшен дощатый мосток. Водитель лишь едва замедлил движение, прикидывая, а выдержит ли хлипкий настил, и, убедившись в его прочности, прибавил скорость. Колеса весело застучали по доскам, отбивая рваную дробь. И когда мостик оказался позади, и Ивашов почувствовал облегчение. Пронесло. Далее начиналась густая чаща, обширным фронтом, уходящая за горизонт. На границе леса и поля, на равном расстоянии друг от друга, стояли три хаты с небольшими хозяйскими строениями. Автомобиль вдруг дернулся, затем простуженно чихнул и замедлил движение. Так ёраста! Грубовато выругался шофер. Но говорил же, что этот двигатель когда-нибудь накроется. Негодовал он, выходя из кабины. Так оно и случилось. Двигатель давно перебрать нужно было. А я ведь на этой ласточке до Берлина рассчитывал докатить. Сколько раз она меня от верной смерти спасала! Это надолго? Нам ведь еще далеко ехать, тоже спрыгнул на траву Ивашов. А кто его знает, товарищ младший лейтенант? Может, удастся своими силами починить, а может нет, тут ведь такое дело. Так, глянем, что у нас там? Бойцы, воспользовавшись неожиданным перекуром, дружно повытаскивали из вещмешков мешков кисеты, ловко посворачивали цигарки. Не трясет, не пылит, так что ж не подымить. Бандеровец с надеждой посматривал на лес. Догадаться о его мыслях было несложно. Проявив снисхождение кто-то из бойцов, свернул ему козью ножку, запалил и сунул в уголок рта. Благодарно кивнув, бандеровец задымил вместе с остальными. Водитель сунул голову под капот и что-то изучал с удручающим видом, а потом, постигнув тайну, вынес бесповоротный и неутешительный вердикт. «Все! Доездилась моя голубушка! Поизносилась! Дальше не поедет! Баста! Нужно ждать помощи! Видно, до Берлина мне придется на другом транспорте добираться! Видно, на танке в Берлин поедешь!» — сострил кто-то из бойцов. «Да твои слова до да богу в уши!» — охотно откликнулся водитель. Куда же мы теперь с бандеровцем, товарищ младший лейтенант? Через лес, что ли? посетовал Захарчук. Если потребуется, так и через лес. А что там за хаты? показал Ивашов на избы, стоящий вдоль дороги. Да куркуль какой-то живет, уж больно у него хозяйство прибрано. Двигаем туда, а чего тут стоишь? прикрикнул он на шофера, топтавшегося в нерешительности. Никуда твой грузовик теперь не денется. Тот с громким стуком захлопнул капот, привернул его медной проволокой к какой-то приваренной железяке и заторопился за младшим лейтенантом, бойко зашагавшим, по пустынной дороге. Впереди. Чувствуя приближение незваных гостей, громко затявкал мохнатый пес, поглядывавший сквозь изгородь. Ему в ответ остервенелым харкающим лаем отозвался другой, в истерике кидавшийся на слабенький плетень. Подошли к первой избе на фасаде пара окон с резными наличниками. Сено собрано в аккуратные островерхие копны, которые были укреплены длинными жердями. Хозяйство здесь было не богатое, но достаток кое-какой имелся приусадебный участок с несколькими дворовыми постройками, небольшой амбар, а еще хлев, откуда раздавалось продолжительное мычание. Из сарай. Рая выглядывала озороватая ребящая физиономия, а вот хозяева. по известной им одним причине, не спешили выходить во двор. «Хозяин!» — громко прокричал Ивашов. «Чё там запрятался? Встречай гостей!» Еще через минуту на порог вышел кряжестый босой украинец в длинной белой рубахе и в затертом галифе с лампасами. «Чё-то спросить хотели или как?» — настороженно спросил он. «Хозяин, у нас тут машина сломалась. Не с руки нам через лес с арестантом топать!» — кивнул Ивашов на бандеровца, стоявшего в окружении бойцов. «За отблагодарим, как полагается, чаем, харчами. тушенка имеется, не прогонишь. Проходите! после глубокомысленной паузы разрешил хозяин. «Там крючок на калитке, вы его скиньте, а потом уже не забудьте снова накинуть, у нас вот озаруют». Прошли во двор. Из дома выскочила привлекательная женщина средних лет в длинном цветастом платье и в платке, подвязанном под самым подбородком тугим узлом. «Проходите, гости дорогие, проходьте!» — засуетила женщина. «А ты молчи!» — прикрикнула она на вновь зарычавшую собаку. «Нечего тут у меня! Разбрехался!» Приступок у избы был глиняный, невысокий, аккуратно очерченный небольшими белыми камешками. Узкая дверь из тонких березовых досок. Прошли в темные сене и дальше в горницу с настеленным дощатым полом. На столе тускло тлела керосиновая лампа, пуская узкую колыхающуюся копоть к потолку. В красном углу, как и повсеместно в этой области, висела икона в серебряном окладе, перед которой догорал агарок восковой свечи. Обстановка в горнице скудная, главным украшением избы был длинный стол, сбитый из каких-то дорогих сортов дерева, и стулья с высокими спинками, аккуратно расставленные по обе стороны. Мебель в избе была старая, но крепкая, по внешнему виду очень дорогая, не иначе перепавшая хозяевам из разграбленных поместьй. Не бог весть, конечно, какое жилище, но по нынешним меркам в нем можно было жить вполне комфортно. Не дожидаясь приглашения, гости расположились по-свойски за столом, громко за стульями. Развязав вещевой мешок, младший лейтенант Ивашов вытащил из него краюху хлеба и три банки тушенки. «Это те хозяин, запостой. Местечко-то у тебя найдется для ночлега». Разглядев на лице мужика, неподдельные сомнения, заверил. «Ты не переживай, нам много не нужно. Кинешь на пол какую-нибудь рогожую и достаточно. Мы люди привычные». «Ну, ежели так!» — с некоторым облегчением согласился хозяин. Мужик, он был загребастый. По всему, видать, очень хозяйственный. Довольно посмотрев на предложенное угощение, взял без колебания со стола тушенку и положил в шкаф. Бандеровец сидел напротив выхода у самой стены и посматривал в небольшое темное оконце. Строптиво и навязчиво по стеклу стучали ветки разросшейся яблони, а за чахлой калиткой, без конца тревожимой порывами ветра, поднималась черная полоса разросшегося смешанного леса. Вдруг в дворе что-то негромко стукнуло. Ивашов переглянулся с сержантом, сидевшим рядом, и обратился к хозяину, завозившемуся у самой двери с инструментами. «Что у тебя там во дворе? Ветер, видать, не погодится у нас нынче. Оно в эту пору так бывает». «А ты глянь», — потребовал младший лейтенант. «Потом нам доложишь». Недовольно пробурчав что-то себе под нос, хозяин поднялся с табурета и тяжело затопал к двери. Через небольшое оконце было видно, как он пересек двор и скрылся за амбаром. Некоторое время слышалось его сдавленное покашливание, хлопнул разок металлический лист и вновь тишина. Вернулся он через несколько минут, шумно отворил дверь, зацепил ногой в сенях ведро, заколотившее металлической дробью, и ввалился в избу, мрачновато глянув на гостей. «Нет никого, калитка эта!» Шибанул ее на ветру, затворил, как полагается, теперь не потревожит. «Может, горилку будете?» «Много не обещай, но кое-что припасено, а то как-то не по-людски получается. Ко мне гости пришли, а я им даже чарки не налил». «Дело, говоришь, хозяин?» Охотно поддержал и Ивашов. «Вот с этого и нужно было начинать». «Мария!» — громко позвал хозяин. «Сало, неси с горилкой, че его по углам-то прятать?» «Оно у нас в подполе, я только...» договорить женщина не успела». Неожиданно дверь широко распахнулась, и в горницу ворвались четыре автоматчика в венгерской форме и в немецких пилотках с трезубцем. Прозвучала короткая оглушительная очередь. Первым упал младший лейтенант Ивашов, шумно прокинув стул. За ним, неловко дернувшись, сполз на пол сержант Захарчук. Бойцы, так и не успевшие поднять автоматы, улеглись прострелянными вдоль стен, уткнувшись лицами в пол. «Не стреляйте!» — в отчаянии прокричал Бандеровец. «Я свой! Я повстанец!» Старуха, приоткрывшая крышку погреба, со страхом взирала на вошедших. «Москалей, значит, горилка?» — решила попотчевать. Спросил один из них, крепкий, с косолапой поступью, по всему видать старший в группе бандеровцев. «Какая тут горилка?» — льстиво залепетал хозяин. «Это не горилка, сущий помой вылить хотел». «А москали, налей да налей, но вот пришлось бабу в подпол за самогонкой отправить». «В подпол, говоришь, отправить?» — злорадно заулыбался вошедший. Подняв стул, он по-хозяйски сел в центре хаты. Трое остальных бандеровцев с густой черной щетиной на молодых исхудавших лицах настороженно посматривали по сторонам. «А ну живо спускайся, и чтоб тебя здесь видно не было. Сейчас я родненький, сейчас как бы тут не убийца», суетливо заговорила женщина. Подошедший хозяин попридержал крышку, и женщина, подхватив стоявшую на полу керосиновую лампу, стала спускаться в прохладную глубину по скрипучим ступенькам. «И ты пошел вниз, большевистский халой!» — прикрыкнул косолапый. «Сейчас! Я малость тут...» «Эх!» — залепетал хозяин, с опаской поглядывая на разгневанное лицо бандеровца. Тяжело и протяжно, недовольно принимая на себя грузную ношу, скрипнула рядом половица. «Кто таков?» — подошел косолапый к бандеровцу, продолжавшему сидеть со связанными руками. «Свой я!» «Свои с москалями не разгуливают!» Усмехнувшись, пленник показал на связанные руки. «А ты не видишь? Не по своей воле. Меня зовут Баян. Слыхал о таком?» «Разберемся. Микола, пойди сюда. Здесь оставаться опасно. Не ровен час комиссары нагрянут. Завяжи этому глаза и отведи на заимку. Там нас не достанут. Сделаем!» Охотно отозвался Микола и, сорвав с крючка полотенце, подошел к пленному. Рожу подними, вражина. Завязывать не с руки. Может, все-таки руки развяжете? Свой я. Пока ты нам не свой, это ты доказать должен. Сложив полотенце вдвое, он завязал баяну глаза. Да не так крепко, возмутился пленный. Глаза выдавишь! А мне еще треба с высматривать. Потерпишь. Все, уходим, распорядился косолапый. Пленника подхватили под руки и повели к выходу. Голову ему пригни, добавил он. Еще лоб расшибет, а нам его сначала допросить нужно.